Глава 8. Проблема ориентации на незнакомой местности. Главной проблемой аккреционного диска были не температура, радиация или давление. Хотя, конечно, и они тоже. Просто если очень-очень постараться, среди старших адептов можно было подыскать специалистов по защите, которые некоторое время протянули бы посреди огненного ада. Правда, это был бы билет в один конец, так как эти спецы прожили бы там от нескольких секунд до пары минут максимум. И, разумеется, это были уникумы в ранге проводник и с удачно подобранными навыками, но, тем не менее, их можно было найти. «Нет. Главной проблемой путешествия в окреционном диске без использования пространственного туннеля были высокая скорость вращения диска и сложности с ориентацией в пространстве. Поток плазмы двигался так быстро, что если какой-нибудь несчастный путник попадал в его сети, его мгновенно уносило прочь без шансов вернуться на исходную точку. Разве что случайно, сделав полный оборот вокруг черной дыры». В случае Алекса это означало, что он потерял Зеранг навсегда. Планета только казалась большой. По меркам аккреционного диска это была даже не иголка в стоге сена, а крошечная рыбка в глубинах Безбрежного океана. Пока что его спасала нематериальная форма. Плазма просто пролетала сквозь него. Но это не означало, что Алекс не дрейфовал в море огня. Вполне возможно, он сейчас быстро удаляется от зеранга, хотя считает, что висит на месте. Подтвердить или доказать это было крайне сложно, так как в несущемся на околосветовых скоростях потоке вещества практически невозможно было найти четкие ориентиры. Единственный доступный ориентир — господин Флут. Однако этого было мало. Максимум черная дыра помогала определить, где тут условный низ. Но выбора не было и Алекс пытался приспособиться как мог. Держаться на фиксированной орбите ему помогало особое чутье, присущее всем мастерам пространства. Оно подсказывало, что он все еще находится на прежнем месте. С учетом того, что Зеранг также висел на стационарной орбите относительно кластера, покидать это самое место было опасно. Однако Алекс все равно двигался вертикально вниз. Удержаться было невозможно из-за невероятной гравитации флута. Да, обычно такие мелочи, как сила тяжести, нисколько не мешали адептам. Но с черными дырами дело обстояло иначе. Их притяжение действовало даже на нематериальную субстанцию. Поэтому из зеранга было так сложно сбежать. Пусть мастера пространства могли построить пространственный туннель коллективными усилиями, но лететь по нему вверх было адски сложно. Этим способом можно было лишь спуститься, а не выбраться. Собственно, поэтому миточу понадобился червь. Лишь с его помощью можно было преодолеть притяжение флута. Ну и огромный строитель малаванцев теоретически мог вытащить путника. Но это в теории. На практике таких экспериментов никто не проводил. В общем, несмотря на все усилия, Алекс падал. В этот момент его утешало только то, что зеранг находится внизу. И если очень повезет, он на него натолкнется. Но повести должно было прям очень сильно. Да и не факт, что пространственный туннель, по которому он сюда добрался, шел вертикально вверх. Скорее всего, туннель изгибался хитрым образом, чтобы скомпенсировать вращение аккреционного диска. В этом случае никакой планеты под ногами нет. Забавно, что сила, которая посоветовала прийти сюда, замолчала. «Мол, дальше сам». Но с таким ее поведением Алекс неоднократно сталкивался и уже привык к ее выходкам. Хотя могла бы намекнуть. Впрочем, всегда лучше рассчитывать только на себя. Поскольку еще недавно он знать не знал, что окажется где-то в глубинах огненной стихии, то и заготовок на этот счет не делал. Значит, придется импровизировать. Снова. Спасибо родной силе. В текущей ситуации спасти Алекса могли разве что око и магнит. Первое умело находить космические объекты на огромных расстояниях, а второе теоретически должно было притянуть хозяина к Зерангу. Правда, после нескольких проблемных попыток он сдался. Ощущения забивались посторонним шумом, который как вуаль скрывал тонкие вибрации. Да, дела. Может, мощности не хватает, размышлял Алекс. К сожалению, резервы были на исходе, чтобы вот так просто экспериментировать соком. Поэтому некоторое время он болтался без дела, пытаясь как можно быстрее тянуть энергию через врата. А также отключил разгон сознания и не пытался больше искать Зеранг самостоятельно. В таком режиме приход немного опережал расход, и за пару минут запасы слегка восстановились. Если бы он еще не падал постоянно... Однако время уходило, и Алекс вежливо попросил. «Мирам, милая, найди мне Зеранг». «Наконец-то ты назвал меня милой!» «А то молодец да молодец! Это не те слова, которые ждут девушки!» «Побыстрее, пожалуйста!» «Ну вот! Такой момент испортил! Подожди! Ты сказал на тизеранг?» Удивилась миром. «Разве ты не видишь, где мы находимся?» — удивился в ответ Алекс. «В последний раз мы были в защитном пузыре, а потом метки испарились. С тех пор я ничего не вижу». «По понятным причинам в таком мы очки долго прожить не могли». Поэтому пришлось оперативно делать новые и заключать каждый в защитную сферу. Правда, сами сферы тоже жили недолго, но жили. Пусть и приходилось постоянно вливать в них энергию, чем Алекс был слегка недоволен. Впрочем, если другие адепты его увидели, они бы сильно изумились. Во-первых, для любого адепта тот факт, что индивидуальные навыки вообще могут существовать внутри аккреционного диска, уже был чудом и чудес. А во-вторых, еще большим чудом было то, что разрушитель сейчас тут парит и даже планирует выжить, вместо того, чтобы молиться всем богам. Скоро новая сеть была закончена. «Подключайся!» — велел Алекс. «Мы еще в этом аду!» — испуганно воскликнула миром, едва обрела зрение. «Ты же обещал выбраться!» «Я этим и занимаюсь. Или ты думала, что я за несколько минут доберусь до Зиранга? «А почему нет?» — мрачно спросила спутница. Тут же был червь. Мог бы по нему спуститься. «Был да сплыл. Даже остаточный след исчез. Нам придется искать к самим. Точнее, тебе. Я попробовал, но не справился». «Поняла. Так, мне нужно за что-то зацепиться. Может, за маячки, которые остались внизу? Ты же их много наделал». «Сомневаюсь, что получится. Большую часть снесло волной после взрыва Хранителя, а остальные...» Алекс на мгновение задумался, откручивая недавние события в памяти. «Если они и выжили, то лишь одиночные метки. Вряд ли ты их почувствуешь. Лучше ориентируйся по вибрациям артефактов». «Хорошо придумано». Миром замолчала, но через минуту разочарованно произнесла. «Нет, ничего не выходит». «Почему? Тут же нейтральная среда. В смысле других сил поблизости просто нет. Я собственными глазами видел, как Арт в первый раз нашел Зеранка именно по вибрациям». А ведь тогда мы находились снаружи аккреционного диска, а сейчас мы рядом с планетой. Ну, я сильно на это надеюсь. Других сил нет, зато всего остального хоть отбавляй. Излучение, радиация, гравитация, искажение времени. Мы ведь не снаружи, а внутри аккреционного диска. Это, знаешь ли, большая разница. И что тут сложного? А ты засунь как-нибудь руку в кастрюлю с кипятком и определи, что лежит на дне. Легко, фыркнул Алекс. «Это же просто кипяток!» «Про кипяток я образно. В такой среде чувствительность притупляется. Можешь сам попробовать». «Я же сказал, что пробовал, и что у меня не получилось». «Вот и не забывай, кто из нас специалист. Силушкой тебя наградили, а про чувствительность забыли». Сварливо заметил миром. «Не спорю, мне с тобой не сравнится. Это ты у меня умница». «Ну, хоть умница, а не молодец. Ну не знаю, сколько это займет времени». «Не бойся, моя защита еще долго продержится». «Мы справимся». Алекс немного кривил душой насчет «долго продержится». «Но пусть миром лучше думает, что у него все под контролем». Тонкая работа требовала спокойствия разума, даже если речь шла о думающих машинах. «Ладно, тогда продолжу». Миром искала планету, а Алекс обеспечивал защиту. Энергия сейчас тратилась строго на хаос и поддержку сфер с метками. Все остальное игнорировалось. Однако время шло, а цель так и не находилась. К этому моменту миром перепробовала все доступные варианты. Даже попыталась настроиться по передатчикам, недавно раскиданным по заброшенным школам. Но следов Зеранга не нашла. С похожими трудностями они сталкивались и при поиске хранилищ в разрушенной зоне. Там требовалось сужать луч, чтобы увеличить дальность сканирования. Но чем луч был тоньше, тем больше приходилось им вводить по сторонам. Проблему удалось решить с помощью большого количества меток. Помнится, Алекс их наделал почти полторы сотни. Однако сейчас его возможности сильно выросли, и даже внутри потока ревущего пламени он ухитрился создать и поддерживать аж три сотни сфер разом. Но этого все равно не хватало. Впрочем, в море пыли и сектор поисков был куда меньше. Сейчас же они понятия не имели, в какой стороне находится Зеранг. Правее? Левее? Снизу? А может быть, уже сверху? К тому же неясно, с какого расстояния мира может обнаружить артефакты. Никаких тестов на этот счет они не делали. Неопределенность изматывала. Еще одна проблема, которую Алекс вдруг заметил, они не просто падали на флот, а падали с ускорением. Поэтому ему приходилось тратить дополнительную энергию, чтобы замедлить хотя бы ускорение. Разумеется, расход при этом заметно вырос. «И как только древние ухитрялись держать целую планету на плаву?» «Мирам надо придумать что-то другое», — не выдержал он. «Думать это не мое», — глухо ответила спутница. «Мне нужна ясная задача, тогда я ее могу решить». «Это я понял», — согласился Алекс. «Тогда вот подходящая для тебя задача. Найди мне строителя трех глазах». «Это зачем?» «Есть одна идея. Так ты можешь его найти или нет?» «На таком расстоянии я могу обнаружить только объекты планетарного масштаба», — задумалась Миром. «В принципе, строитель достаточно большой, хотя не настолько большой, как хотелось бы». «Зато там хранятся десятки артефактов, и он висит в пустом пространстве», — приободрил спутницу Алекс. «Просто попробуй. Терять-то все равно нечего». «Сейчас попробуем». Поиски заняли несколько минут, но в конце Миром радостно закричала. «Есть! Ты был прав. Я его чувствую. И он прямо над нами. В смысле, мы почти на одной линии между черной дырой и строителем». «Превосходно. Значит, нас не снесло на другую сторону флута. Так, слушай внимательно. Тебе придется поработать передатчиком. Действуем по моей команде. Укажи мне строителя. Я попробую отправить весточку лорду главнокомандующему, но ты должна ее зашифровать протоколом трех глазах». Если по чувствительности Алекс сильно уступал и мирам, и многим спецам среди адептов, то в силе он превосходит всех своих знакомых. Поэтому идея отправить импульс наверх имела смысл. Если повезет, импульс пробьется через окружающий хаос и попадет в строителя. Главное — сжать импульс рукой силы так, чтобы тот не распался по дороге. «Строитель. Лорд Главнокомандующий». В зале связи творился форменный хаос. Туда-сюда носились десятки офицеров. Аналитики о чем-то яростно спорили. Инженеры напряженно таращились в терминалы. Взмыленные связисты поддерживали открытыми десятки каналов. В общем, все важные специалисты, отвечающие за все важные функции и строителя, и Кракина были заняты. Сильно заняты. Возле центрального экрана на простом кресле неподвижно восседал варп. На противоположном конце провода находился зоб. Вместе лидеры пытались предотвратить неминуемую катастрофу. Это была не импровизация, а заранее заготовленный план на случай сбоя сети. Согласно ему, в критический момент строитель должен был перехватить часть функций сети древних или оказать любую другую посильную помощь в зависимости от ситуации. Собственно, частично это и произошло. После недавней аварии огромная машина начала помогать с расчетами. Точнее, расчет осуществлял Кракен, а строитель поддерживал связь и непрерывно сканировал зеранг. Насколько это получалось? Но даже такая помощь сильно выручала хранителей дворцов, которых на все просто не хватало. Какое-то время они справлялись. Однако с появлением червя ситуация покатилась под откос, и пришлось распечатать хранилище, чтобы экстренно тратить накопленные резервы уже не на расчеты, а на защиту планеты. К сожалению, с такого расстояния влияние строителя было мизерным, и большая часть энергии расходовалась впустую. Впрочем, жалеть ее, стоя одной ногой в могиле, было попросту глупо. Сеть удалось оперативно восстановить. Точнее, не сеть, а ее ошметки, но они кое-как работали. Однако в какой-то момент всем стало ясно, что они не справились. Исчезновение почти трех десятков артефактов оказалось слишком большим ударом. Сейчас сеть с трудом могла удерживать Зеранг от распада или от падения на флот, но не от того и другого одновременно. Разумеется, выбрали первое, что означало, что планета продолжает падать и что связь со строителем слабеет с каждой минутой. Тем не менее, специалисты в ставке Варба бегали как угорелые, а Зорб с лордом-главнокомандующим вели оживленный диалог. Возможно, в последний раз в жизни. «Зорб, мы не справились!» Барабаня пальцами по панели произнес Варп. Это конец! Алекс должно быть уже на месте! Это бесполезно! Твой Алекс ничего не сделает! Послушай, старина! Варп тяжело вздохнул, словно был врачом, который должен был сообщить умирающему неприятный диагноз. Я понимаю, как это выглядит со стороны. Я-то сижу в безопасности, а ты находишься на гибнущей планете. Но надо признать правду. Все кончено, и Алекс тебе ничем не поможет. Я вообще думаю, он уже мертв. «Нет!» «Все равно это не важно. У тебя остался один выход. Надо запустить ковчег. Так мы хоть кого-то вытащим». «Поздно!» — спокойно произнес Зоб. «Мы не успеем!» «Ты должен попытаться!» — воскликнул лорд-главнокомандующий, ударяя рукой о панель. Внутренне он уже смирился с потерей планеты, но надеялся вытащить хотя бы пару сотен древних мастеров пространства. Это, разумеется, было не так здорово, как спасти весь Зеранг, но в этом случае у Малавана появлялся призрачный шанс выиграть войну. Однако Крикон упирался. «Да говорю же я, мы не успеем!» — Рычал Зоб. «Или ты думаешь, я не понимаю всей серьезности ситуации? Понимаю! Напомню, это я внизу сижу, а не ты! Я больше всех заинтересован в спасении моих братьев!» «Но для активации ковчега нам надо отключить сеть, собрать артефакты, поместить их в одном месте. В общем, к тому моменту, как все будет готово, мы давно помрем». «Тогда, может...» — начал был Варф, но тут же к нему подбежал офицер. «Зоб, подожди секунду. Говори». «Что? Бездна! Да как такое возможно? Давай его сюда немедленно!» «Что у тебя случилось?» — спросил Зоб, который слышал только слова лорда главнокомандующего, но не офицера связи. Однако Варп замолчал и не отвечал долгих две минуты. А когда ответил, его голос был полон изумления и растерянности. <къех> «Зоб, у меня тут это... твой разрушитель на второй линии». «Что?» — удивительно крякнул Зоб. «В каком смысле на второй линии?» «Связь плохая, но он утверждает, что находится снаружи планеты. В смысле, в аккреционном диске. И просит помощи с навигацией, чтобы вернуться». «Как снаружи?» — растерялся Зоб. «Разве это возможно?» «Да откуда я знаю?» — возмутился Варп. «Это же твой ученик! Тебе лучше знать, на что он способен! В общем, разрушитель мне сказал, что догнал лидера Альянса, убил и пытается сейчас вернуться, и просит для этого активировать строителя. Это реально?» — быстро спросил Крикун. «Мы никогда таких вещей не делали, но подсветить дорогу можно. Да наверняка можно!» «Правда, нам потребуется перебросить часть мощности из Зиранга на твоего ученика». «Немедленно сделай это!» — перебил Варба зоб. «Это может быть довольно опасно для планеты». «Да мы и так скоро сдохнем!» Голос Крикуна невольно наполнился силой, чьи эманации пробились даже сквозь дальнюю связь. «Если кто и вытащит нас из этой задницы, то только Алекс!» «Ладно, сейчас все организую, но когда твой волшебник вернется, поторопи его». «Мои аналитики утверждают, что планете остались считанные часы. Сутки, максимум!» Варп подозвал офицера, отдал несколько команд и откинулся на стуле. Несмотря на гибнущий зеранг и печальное будущее родного мира, он не мог не восхититься разрушителем. Как этот землянин вообще провернул такое? Адепты же не могут вот так запросто болтаться внутри аккреционного диска. «Не могут и все!» «А еще они не могут самостоятельно связываться с объектами снаружи диска». Но разрушителю это удалось. «Если бы не заверение офицера, что сигнал пришел оттуда...» «Может, этот землянин что-то действительно придумает?» «Очень на это надеюсь», — прошептал он.